Глава 27. Человек в отчаянии. После ужина, прошедшего в атмосфере мрачной, гнетущей и почти в полном молчании, Мадлен взялась мыть посуду. Она всегда настаивала, что это ее обязанность. Гурни пошел следом и тихонько уселся на табуретку. Он знал, если подождать достаточно долго, Мадлен непременно выскажется. Поставив вымытые тарелки в сушилку, она вооружилась полотенцем и принялась их вытирать. «Я так понимаю, это был следователь по делу об убийстве Спалтера?» «Ну да, Мак Клемпер. Очень сердитый тип. Всякий раз, когда Мадлен постулировал очевидное, он знал, что подразумевается нечто иное». Сейчас, впрочем, Гурни не совсем понимал, что именно, но догадывался, что должен дать хоть какие-то разъяснения по поводу беседы, часть которой она явно услышала. «Скорее всего, день у него выдался нелегкий». «Вот как?» — небрежный тон Мадлен не соответствовал эмоциям, стоящим за этим коротким вопросом. Гурни уточнил. Как только обвинения Бинчера разошлись по интернету, у Клемпера наверняка телефон не умолкал. Столько нашлось охотников до разъяснений. Начальство из управления, отдел права из полиции штата, отдел внутренних дел, кабинет главного прокурора. Не говоря о шестервятниках из прессы. Мадлен хмурилась, держа тарелку в руке. — Что-то не понимаю. «На самом деле все просто. Допросив Кейс Палтер, Клемпер вбил себе в голову, что она совершенно точно виновна. Вопрос только в том, до какой степени это решение было принято с горяча с «Сгоряча?» «Ну, в смысле, до какой степени оно проистекает из того, что Кей напомнила ему бывшую жену? И сколько законов он нарушил, добиваясь, чтобы ее осудили?» Мадлен по-прежнему держала тарелку. Я не о том. Я имела в виду накал ярости, который наблюдала, стоя у сарая. Он ведь чуть не потерял самообладание. Это всё от страха. Страха, что гнусную Кэ освободят. Страха, что его решения этого дела разгромят в пух и прах. От страха потерять работу, попасть в тюрьму. От страха потерять себя, распасться, превратиться в ничто. Так ты говоришь, он в отчаянии? В полном отчаянии. «Отчаяние? Распад личности?» «Да». «А у тебя был пистолет?» Вопрос на миг ошеломил его. «Нет, разумеется, нет». «Ты оказался лицом к лицу с разозлённым психом, отчаявшимся на грани распада личности. Но у тебя, разумеется, пистолета при себе не было». В её глазах застыла боль. Боль и страх. «Теперь ты понимаешь, почему я хочу, чтобы ты повидался с Малькольмом Кларетом». Он уже собирался сказать, что не знал, что Клемпер будет его поджидать, что вообще не любит носить при себе оружие и берёт его только в случае заведомо известной угрозы, но осознал вдруг, что она говорит о чём-то более глубинном и общем, чем этот отдельный эпизод. А развивать столь глобальную тему сейчас ему уж совсем не хотелось. Мадлен ещё с минуту рассеянно вытирала всю ту же тарелку, а потом ушла наверх. Вскоре оттуда донеслись первые ноты изматывающей дёрганной пьесы для виолончели. Гур не избежал обсуждения темы, косвенно поднятой вопросом Мадлен о малькальме Кларите, но теперь невольно представил себя доктора. Вдумчивый пристальный взгляд, редкие волосы над высоким бледным лбом, жесты столь же скупые, как и речь, Блеклые брюки и просторный кардиган. Неспешность, ненавязчивость. Осознав, что представляет себе Кларета так, как тот выглядел много лет назад, гурни мысленно изменил картинку, словно бы искусственно состарил на компьютере. Добавил морщин, убавил волос, учел действия, что оказывает на лица время и закон гравитации. Но, недовольный результатом, тут же выбросил Кларета из главы Вместо него он задумался о Клемпере, одержимом ненавистью к Кейс Палтер, твердо уверенным в ее вине, охваченном яростью и готовым нарушить любые нормы следствия, лишь бы как можно быстрее прийти к нужным выводам. Этот подход сам по себе уже озадачивал и обескураживал, причем вовсе не отклонением от нормального хода следствия, а совсем напротив, близостью к нему. Нарушения, допущенные Клемпером, в принципе, не противоречили судебной практике, и дело было лишь в степени выраженности этих нарушений. Идея, что хороший детектив всегда руководствуется чистой логикой и открыт любым объективным выводам касательно природы преступления и личности преступника, была в самом лучшем случае приятной фантазией. В реальности, в мире преступлений и наказания, как и в любых человеческих делах, Объективность — лишь иллюзия. Само выживание требует умения делать поспешные выводы. И решительные действия всегда основываются на неполной информации. Охотник, требующий от ветеринара свидетельства, что встреченный им олень и вправду олень, умрет от голода. Обитатель джунглей, который тщательно пересчитывает полоски на тигре, прежде чем обратиться в бегство, будет съеден. Гены, требующие семь раз отмерить и один раз отрезать, просто не передадутся следующему поколению. В реальном мире нам приходится соединять между собой те немногие точки, что у нас имеются, и угадывать в них узор, имеющий хоть какой-то практический смысл. Система несовершенна, как и сама жизнь. Опасность таится не столько в малочисленности точек, сколько в неосознанности действий, когда мы отдаем предпочтение одним точкам перед другими, желая получить уже сложившийся у нас в уме узор. Наше восприятие событий больше страдает от силы наших эмоций, чем от недостатка данных. И в этом отношении ситуация была проще некуда. Клемпер хотел, чтобы кей оказался виновна, и потому легко поверил, что так оно и есть. Не вписывающиеся в этот узор точки были проигнорированы или сброшены со счетов, точно так же, как и законы, которые препятствовали справедливому исходу дела. Но на все это можно было взглянуть и в другой перспективе. Поскольку процесс принятия выводов на основании неполных данных вполне естествен и необходим, Предостережение об опасности этого ложного пути обычно сводится к тому, что не следует приходить к неправильным выводам. А ведь любой вывод может оказаться преждевременным. Окончательное суждение о справедливости выводов следует заменить на вопрос правомощности результатов. И вслед за этой мыслью вставал пугающий вопрос. А вдруг выводы Клемпера правильны? Вдруг одержимый ненавистью Клемпер распознал правду? Вдруг все его неряшливые методы и возможные нарушения привели по грязной дорожке именно туда, куда следовало. Вдруг Кейс Палтер и в самом деле виновна в убийстве мужа. Гурни вовсе не хотел способствовать оправданию хладнокровной убийцы, каким бы предвзятым ни оказался судебный процесс над ней. Была и еще одна возможность. А вдруг стремление Клемпера засадить Кейза решетку не обусловлено его ограниченными взглядами или неверными выводами? Вдруг это было циничное и совершенно сознательное искажение процесса, купленное и оплаченное какими-то неизвестными лицами, желавшими, чтобы дело было как можно скорее закрыто? А вдруг, а вдруг, а вдруг? Гурни чувствовал, что этот неизменный рефрен начинает действовать ему на нервы. Необходимы новые факты. Дисгармоничные арпеджио виланчели звучали все громче.